Проснулся змей от неприятной ломоты во всем теле. Вчерашний сон стоял перед глазами, словно кадры из фильма. Он подошел к бочке с дождевой водой и плеснул воды в лицо. И словно граната, в голове вспыхнул и замелькал мириадами граней немыслимый шар. Каждая его грань была полна знаниями, но не сухими столбцами текста, а такими, словно змей их пережил лично, полными красок и запахов. Тут было все — история мира, народов и религий. И даже его родовая память тоже была здесь. Тугая тетя Валука, поющая под добегающим ветром, и вороной жеребец, уносящий от настигающей орды. Десятки тысяч книг, языки и обычаи народов живых и ушедших. Но самое главное — Вся информация о картине мира и роли астральных хранителей или защитников мира – Земля. Победы и неудачи, дни мира и войн, враги и друзья – все было здесь. Запретный язык, словами которого звучали страницы тайных трактатов и сами книги, повествующие о войне, древнем искусстве магии и прочих любопытных вещах. Иерархия верхнего мира и структуры среднего и нижнего – Даже простое перечисление всех разделов могло составить огромный том. Но самым главным подарком неизвестных змею была полная память обо всех предыдущих перерождениях, каковых оказалось на удивление много. Известные и не очень люди, коллизии пережитых историй, накопленные навыки и опыт. Любовь и ненависть, величайший груз и огромное счастье обретения утерянных жизней. Не доверяя озарениям, Он тщательно перебирал всю информацию по крупинкам и заучивал снова, дабы не потерять ничего из самого ценного в мире — знания. Сначала быстро, чтобы только зафиксировать опорные точки, а потом все более и более тщательно, пока не начинала трещать голова, переполненная информацией. И все равно огромные ее куски таяли, словно лед на солнце. Но и того, что оставалось, могло хватить на сотни лет размышлений и уже закончив ревизовать свои новые сокровища, змей понял, в какую ловушку угодил. Не бывает абстрактного знания. Каждая несет в себе не просто особый эмоциональный настрой, но и позиционирует определенным образом носителя этого знания по отношению к миру. Все, что получил змей, не только жестко и однозначно определяло его сторону в этой битве. Обладая обостренным чувством справедливости и крайне мстительным характером, Он не мог оставаться сторонним наблюдателем и, естественно, вступал в драку. И Ипса факта становился одним из защитников мира Земля. Конечно, стоило бы покопаться поглубже, чтобы разобраться со всем этим хозяйством, но, к сожалению, времени на это совершенно не было.